мысли про матери. лучшие должны спариваться с лучшими. Так мы произвели лучших работников для решения тех задач, с которыми может столкнуться муравейник. холодным апрельским днем 1876 года, когда начали копать дальше естественные полости под фермой, приступая к строительству первого муравейника она сказала им: мы устремимся к совершенству и через это станем смиренными коих земля однажды примет в свое лоно комомната занимаемая им сейчас была выкопана именно тогда хотя тех копателей и праматери давно приняли в себя чаны в 16 футов шириной двадцать два длиной ей восемь уттов от потолка до пола. Она была неква квадратной в заднем конце, следуя форме исходной и естественной полости. Поначалу предполагалось устроить здесь дверь, но затем решили смонтировать служебный водопровод. По естественному известняковому лабиринту муравейник уходил вниз более чем на милю, и в ширь по кругу. Почти двух миль в диаметре на 3000 футовом уровне в этом садке жили почти 50 тысяч рабочих куда больше чем смело надеяться про матерь в плотном сплетении со своими фабриками садами на гидропое лабораториями воспитательными центрами и даже подземной рекой помогавший вырабатывать требующуюся им энергию все стены и исходной пещеры были покрыты серым предварительно напряженным бетоном. А в комнатехелстрома серые стены за многие годы покрылись различными планами и набросками, связанными с развитием муравейника. он никогда их не снимал. О особенность характера, которую муравейник прощал очень малому к числу рабочих. Хотя у него, была более просторная комната, чем у других. Обстановка соответствовала стандартам принятым в муравейнике: кровать из бетонных плит с необработанной обшивкой, стулья той же конструкции, стол с керамической подставкой, 12 ящиков внешнего изготовления. Ящички муравейника были более крепкими, но он предпочитал эти, служившие ему напоминаниям о прошлой жизни. консоль с экранами и линией прямой связи с центральным компьютером шкаф с внешней одеждой в одном из углов говорил о том что он является одним из ключевых работников представляющих муравейник в вне его границ перед лицом угрожающего мира кроме двух переносных ламп одна над столом и другая над консолью комнату освещали трубчатые лампы располагающиеся по периметру потолка на стыке со стенами стандартная практика для всех галереей тоннелей и комнат муравейника он мог занять одну из более новых и усовершенствованных комнат на нижних уровнях нохелстром предпочитал эту занимаемую им с того дня как чан принял про матерь ставшую частью каждого из нас. Хеллстром шагал взад-вперед по кафельному полу, думая о чужаке. Кого он представляет? Ну, ясно, он здесь не из случайного любопытства. Хеллстром чувствовал, как мощь внешней силы медленно обращает свое внимание на муравейника. Он понимал, что не может более оттягивать свой ответ. Наблюдатели потеряют покой. Им необходима твердая рука и чувство, что предпринимаются конкретные действия. Хелстром наклонился над консолью, закодировал инструкции и послал их в систему. Эти инструкции будут переданы по всему подземелью. Ключевые работники, Предпримут предписанные действия. Каждый работник, выбранный системой через центральный компьютер, увидит жесты команды на экране. Молчаливый язык муравейника.